Запах медикаментов, спирта, чего-то раздражающего, яркий свет в лицо. Я распахнула глаза, с трудом сдержав рвущийся из груди крик. «Тихо, я рядом», — невозмутимо уведомила Дзаура. «Все хорошо». А вот это уже было ложью. Хорошо не было. Я лежала на больничной койке с приспущенными штанами, без майки с бинтами, перетянувшими тело от талии практически до груди. «Ты всегда настолько бесполезна». Вдруг поинтересовался Акихира. Вопросительно вскинула бровь, пристально глядя на него. Наверное, сейчас мое лицо было более чем бледным. Потому что я... Я до крика боюсь больниц, бинтов, кушеток и чувства собственного бессилия во время потери сознания. Это самое страшное для меня, самое жуткое. Мой оживший кошмар, беспрестанно терзающий по ночам. Для абсолютной паники не хватало только ремней, приковывающих меня к койке так что несколько секунд я дышала. Просто дышала, пытаясь заставить свое подсознание поверить, что вот это все — не повторение некогда случившегося. Это просто у Адзаура-младшего проблема с головой. У него, а не у меня. Еще раз так сделаешь, и гребешь по полной. Я рывком поднялась, и зло посмотрела на младшего господина. Акихира не сказал ничего, просто молча протянул руку, предлагая помощь в слезании из кушетки. Смерила его ледяным взглядом, спрыгнула с кушетки сама и принялась срывать с себя датчики. Сорвав, прошла к двери, захватив по пути свою испачканную кровью майку. И уже когда открыла двери, услышала задумчивое. «Забавно, ты не испугалась нападения, лишь разозлилась, когда я вырубил тебя. Но по-настоящему пришла в ужас, осознав, что находишься на больничной койке. С чего бы, Кей?» Выходя, я громко хлопнула дверью. Надеюсь, этого было достаточно для ответа.